Глава 31. Возвращение в чужой дом. От лица Али. Прошёл месяц. 14 октября, четверг. Сегодня моё официальное возвращение в замок, казавшийся теперь чужим и мрачным. Сэм решил, что можно меня вернуть из одного от в другой. А хочу ли я? Месяц назад я ненавидела себя и всех, кто заходил, пытаясь помочь. Меня напичкали таким лечением, от которого встала я быстро. Сэм бросил меня и затолкнув в вильйон, дал всё необходимое, но мне ничего не нужно, кроме его самого рядом. Поэтому я делала всё для привлечения внимания Сэма. Не веришь, что он разлюбил меня. Малия перестала ко мне приходить. Точнее, мы поругались, потому что я советовала бросить Диего. От Айше я давно ничего не слышала. Пока Малия не прислала фото, где она с Сэмом. Сначала я разозлилась, не понимая, как они оказались вместе на фото. Показала Эсте, и она ошарашила выводом, что на фото Энза, указав на тату на шее, не всегда заметную под волосами. Что Айше делает вместе с Энза? Эсте разузнала: они познакомились в Гримдейрне. Окрепнув, я бы тихоньку пару раз сбегала с павильона на тусовке. где меня ждал интересный эффект — смесь алкоголя с лекарствами. И единственный минус — побочный эффект в виде тошноты наутро и полное бессилие в теле. Но меня быстренько вылечили капельницей, значит, можно повторять все заново. Малия расскажет все Сэму, а вот Эсти, наоборот, помогала мне отвлечься и выбраться из заточения. Я удирала от надзора, который поставил за мной Сэм, ни разу меня не навестивший, Но не успевала расслабиться. Меня находила охрана и возвращала в павильон. Почему я заперта здесь? Аля, Самуэль так распорядился, пока ты не поправишься, безэмоционально ответил охранник. Это тюрьма. Я пыталась кричать, возражать, сделать хоть что-нибудь, чтобы пришёл Сэм. Ты сама её себе создаёшь. Но я здорова. Не ментально, в любом случае, решать не нам. «Я хочу поговорить с Сэмуэлем. Чему он не приходит?» «Мы передаем ваши пожелания, но Сэмуэль пока не приедет». Через неделю Эсти помогла мне сходить на концерт нашей любимой группы. Нам одобрили сходить на концерт под присмотром охраны, но мы все равно от них сбежали. Я пообещала Эсти, что мое состояние только под моей ответственностью, и она ни при чем. Мы с Эсти пришли в клуб, где играла живая музыка. Я отвлеклась и ожила, забыв, чем жила последний месяц. Алкоголь смешался в организме с лекарством и создал бурную реакцию, распространяющуюся по всему телу. Спокойствие и беззаботность. Я парила. Из-за эйфорийного пространства меня вырвал Сэм, схватив за руку и потащил за собой. Не чувствуя тяжести своего тела, я, как перышко, поплыла за Сэмом. Повинуясь в полном блаженстве и легкости в ногах, Я последовала за ним. Тогда я представить не могла о последствиях на утро. Стало плохо. У меня опять отказали ноги, и никакой спасительной капельницы рядом нет. Не знаю, возвращали ли меня в павильон, но я проснулась в знакомом месте, в апартаментах Сэмы. Захотелось встать, но не смогла, и меня пробило на слёзы. Вернулось всё, с чего мы начинали. Снова терпеть болючие уколы, от которых хочется сломать позвоночник. Не знаю, что там за средство, но в прошлый раз оно быстро подняло на ноги. Мысли материальны. Сэм вернулся с каким-то чемоданчиком. Я в замке. Значит, план сработал, но какой ценой? Что это? Лекарство. Какое? Для чего? Я боялась и не хотела снова ощутить ту боль. Рядом с Эмом это давалось бы легче, но сейчас мы в душевной разлуке, которая тебя вылечила. Нет, я не хочу. Не надо. Я испуганно дышала, понимая, что отсюда никуда не уйти, ведь я не могу ходить. Мне нужно было сбегать, тогда бы ничего не случилось. Укол нужно сделать в вену. Раз Эм здесь один, и могла не дать ему руку. Он же не станет заставлять. В павильоне выбора не было, но здесь... Жар разлился по телу, голова закружилась, я начинала сдыхаться. Может, отключусь и тогда не почувствую боль. «Алия, дай руку. Если будешь сопротивляться, я не смогу помочь». «Не хочу! Отпусти меня! Уйди!» Из последних сил отбивалась и не давала ему руку. Перешла на истерику, крича громче. «Может, тогда он уйдет?» Не хочу говорить тебе, что верну в павильон или позову врача. Успокойся, пожалуйста, и не почувствуешь боли. Сэм говорил слишком спокойно. С каких пор он стал таким бесчувственным? Тебе и сейчас всё равно, как и весь месяц. Ты бросил меня там. По моему лицу катились слёзы. Сэм взял мои руки и отвёл за голову. Отпусти меня, Сэм. Ты пожалеешь. И никогда меня не вернёшь. Сэм перехватил руки в одну кисть, а другой потёр глаза, блеснувшие от слёз. Почему он плачет, если ему всё равно? Я не бросал тебя. Хотел разобраться, кто виноват в аварии. Не ври, ты бросил. За целый месяц мог бы хоть раз навестить и узнать, как я. Я всё знал о тебе. Прости. Но не мог прийти. Сэм говорил с сожалением, причину которого не мог объяснить. Зову врача. Нет, нет, Сэм, нет, не надо. Я кричала срывая голос и брыкалась ногами, извиваясь всем телом. Ты дашь руку. Нет. Пока Сэм звонил врачу, я свалилась с кровати на пол и заплакала от бессилия. Сэм сразу же подбежал, поднял на руках и положил на кровать. Аля, что с тобой происходит? Почему ты так сопротивляешься? Если бы ты был рядом, понял бы меня, успокоившись, тихо сказала я. Расскажи. Ты всё знаешь обо мне, сам сказал. Любимая, сам погладил меня по голове, но я скинула руку. Хочет, чтобы моя обида прошла за секунду. Зашёл врач, направившись ко мне. Я хотела прижаться к Сэму, но вспомнила, что он пытался сделать пару минут назад. Затихшая истерика просилась наружу. Это примерно то, что я чувствовала в павильоне, в одиночестве первые 2 недели лечения. Не могу. Она кричит и вырывается. Сэм сказал врачу, боясь взглянуть на меня: "Значит, придётся держать", произнёс второй бездушный человек в комнате. Сэм Ты же меня любишь. Не делай этого. Если любишь, если вколоть успокоительное с аснотворным, а следом лекарство, она легче перенесёт, уточнил сам у врача. А так можно было? Я со злостью посмотрела на обоих. Врач согласился, и Сэм заверил меня, что ничего не почувствую. Попробую ему поверить. Я больше не брошу тебя. Сэм поцеловал меня в лоб, не успел я отвернуться. Я молчала. Сэм приобнял меня и взял за руку, наверное, боится, что вытащу иглу. Я не сопротивлялась, но и не отвечала ему взаимностью. Тепло разошлось по телу, и я провалилась в сон. Интересно, я проснусь в павильоне?